«Справка об этикете», — проворковал над ухом. «Да выключите вы, ради всего святого, эту справочную систему». «В общественных местах не следует громко или излишне эмоционально выражать свои...» Крокодил заткнул уши. До последней минуты он рассчитывал сохранять спокойствие, выдержку и способность к Фигушки, он не понимает, что происходит, и барахтается, будто кот в мешке. «Здесь всерьез подумывают, чтобы отобрать у мальчишек их право, заработанное потом и кровью. Почему? Из-за беды с тимор Но ведь все закончилось благополучно, или не закончилось? Что если по результатам этого балагана Аиру приговорят к смерти, например?» «Зря ты все это затеяла, Шана», — сказала Аира, по-прежнему глядя в потолок. Крокодил резко к нему обернулся. «Объясни хоть ты мне». Справка. Обращаясь к консулура, вы должны использовать вежливую форму. «Отключите ему справочную систему», – тихо сказала Ира, и девичий голос загнулся на половине слова. «Если свидетель удовлетворил ваше любопытство», – проговорила Ира еще тише, и от его тона у крокодила забегали мурашки по коже. «Предлагаю отпустить его. Или у вас еще есть вопросы к этому человеку?» «Он говорит неправду», — с нажимом сказала женщина. «Разумеется», — Айра вздохнул. «Он не понимает, что происходит, и на всякий случай выгораживает меня. А чего ты хотела, Шана?» Он медленно встал, потянулся, сунул руки в карманы брюк. «Твой мальчишка был мертв почти пятнадцать минут. Чего ты хотела? Вероятность того, что я смогу его восстановить без потерь, была где-то в районе одного к пяти. Чего, повторяю, ты хотела, а?» По результатам его пробы я могу написать диссертацию «Полукровки перед лицом смерти». Ты хоть представляешь, что он пережил с его нервной системой, с его болевым порогом? Давайте давайте отменим результаты этой группы. Давайте. Я очень хочу на это посмотреть. И особенно я хочу посмотреть на Тима Аука, который... «Заткнись», — расшепила женщина. Ты хотела, чтобы я признал должностное преступление? Ты притащила сюда единственного человека, который хоть как-то мог его подтвердить? Ну как вот он стоит дурак дураком и врет, потому что не знает, кого тут обвиняют и в чем? Я хотела, чтобы ты признал другое. Она сверкнула глазами разъяренное, страшное умысел. Ты с самого начала знал, что Тиммор Алк в группе. Ради него бросил работу и самовольно назначил себя инструктором. «Зачем? Поиздеваться?» «Развлечься!» Старик, долго молчавший, понял голову. «Что без этого всего? Не обойдемся?» «Должен же я получить хоть немного удовольствия!» Аира развел руками. «Ладно, я признаю, для кое-каких исследований, напрямую связанных с моими полномочиями, мне нужно было пронаблюдать полукровку в экстремальных обстоятельствах. Мои личные отношения с тобой, Шана», — он ответил на смешную поклон, «и с родителями мальчика не имеют к делу отношения». «Андрей Строганов», — рявкнула бабушка Тимаралка, Крокодил вздрогнул. «Правда ли, что во время прохождения пробы инструктор использовал вас в качестве провокатора?» Женщина смотрела крокодилу в переносицу. «Нет», — гухо сказал крокодил. «То есть он предложил мне, и я согласился, но потом не стал этого делать». Старик и женщина снова приглянулись. Правда ли, что во время прохождения пробы инструктор издевался над испытуемым Тимор Алком, обращая внимание на цвет его кожи, волос, особенности и строения? «Да», — крокодил отвернулся. «Ваши показания приняты», — сказал старик. «Спасибо за помощь». Трое мальчишек сидели на тротуаре, болтали ногами и управляли парусником посреди улицы реки. Крокодил остановился, чтобы посмотреть. Все равно больше нечего было делать и некуда идти. Катамаран, легко меняющий очертания парусов, зависел от ветра. Ветер нагнетало летающее устройство в виде головы с надутыми щеками. Мальчик, сидящий в центре, управлял им, и пульт похож был на маленькую арфу с десятком струн. Все трое смеялись. Младший азартно пищал, а держатель пульта вдруг развернул летающую голову и заставил ее дуть на мальчишек. У всех троих взвились волосы, захлопала свободная широкая одежда. Младший зашелся совсем уж победоносным писком, и все трое на мгновение замерли, увидев, наверное, одну и ту же картину – просторы, ветер, палуба. Ветер коснулся крокодила, и по спине поползли мурашки. Он смотрел на ребят и не мог отделаться от мысли, что через каких-нибудь несколько лет они отправятся проходить пробу.